Глава тридцать пятая. Кирилл. «Что же вы в дверях стоите?» Голос Киры возникает так резко, что я не успеваю среагировать. Когда в себя прихожу, Лида вместе с ребёнком заходит внутрь. Улыбается, блядь, Кире. Искренность из себя выдавливает. Мальчик рядом с ней просто стоит, даже не здоровается. Но Кира тут же внимание на нём акцентирует. «Привет». выдыхает Я Кира. Как тебя зовут? Рома. Красивое имя. Хвалит, а потом уже Лиде выдаёт. Не знала, что у тебя есть ребёнок. Как бы ни колбасила и ни шатала, когда отец меня нагибал из-за Киры и её беременности, сейчас чувствую себя хуже. В груди неконтролируемая дрожь возникает. Холод всю спину покрывает. «Да вот, как-то не пришлось сказать». «Я совсем забыла, что ты приедешь, не успела приготовить, но мы уже заказали еду». «Да, Кирилл?» «Киваю на автомате. Ни хера я не заказывал и не собираюсь. Ни Лида, ни ребёнок здесь не задержатся». «Не стоило», — елозит фальшиво прибывшая гостья. «Чай попьём и хватит. Поболтаем». После этих слов на меня смотрит и улыбку тянет. Видно, что чувствует себя в выгодном положении и ни капли не боится, хотя стоило бы. Стоило, потому что я едва сдерживаю, чтобы не схватить её за загривок и не выставить за дверь. Ребёнок сдерживает. Я блядь на него стараюсь не смотреть, но то и дело цепляю взглядом, ищу сходство, пытаюсь хоть что-то рассмотреть. Но я чурд возьми, ни хрена в этом не разбираюсь. Даже мы с братьями все разные, а родители у нас общие. Глеб вообще из семьи выбивается сильно, словно и не нашего все. Как тут разобрать? Он у нас даже игрушек нет, разочарованно тянет Кира. Ничего, мы не надолго. Кира провожает гостей в кухню. Я иду следом, не понимаю, пока цель визита Лиды. Если хочешь сообщить о том, что ребёнок мой, то зачем тянуть и ломать комедию? Красиво у вас тут тянет Лида. У меня на вилле почти такой же интерьер. Чем дальше, тем сильнее всё запутывается. Понимаю, что если сейчас её за дверь не выставлю, потом Кира не поймёт поддержку комедии уже с моей стороны. И это будет справедливо. А вы надолго здесь? Пока я молчу, Лида успевает занять стул за столом и усадить рядом своего сына. Кира начинает порхать вокруг гостей, ставит и на стол чашки с чаем, достаёт купленные вчера печенье и мёд. Этот тром тот же свои маленькие руки тянет к пряникам. Не чувствую я в нём родственной души. Хотя, наверное, и не должен, даже если он и мой сын. Сын. Даже думать не хочу. Пока они сидят, изучаю их, пытаюсь выяснить цель визита. Я, если быть честным, совсем не понимаю, зачем Лида пришла. Что хотела показать или доказать? И ребёнок. Она есна дала понять, что он мой. Только вот зачем молчать все эти годы? Растить моего сына и не сказать мне? Такова её месть за то, что я не женился, не предложил ей свою фамилию, едва она сказала о беременности. А как вы познакомились? Влезет Киря. «Это так интересно?» «Я думаю, такие подробности ни к чему», «вклиниваюсь в разговор». «И вообще, вы не вовремя». «Кирилл», — осекает меня Кира, «что с тобой?» «Мы были заняты». «Ах, да», — восклицает. «Посмотрим коляски и кроватки для нашего малыша потом. Мы ведь даже ещё пол не знаем». «Ты беременна?» Почти со злостью спрашивает Лида. «Да». С улыбкой отвечает моя жена, совершенно ничего не замечая. Уже больше 4 месяцев. Как неожиданно. А поженились когда? Не так давно, краснея отвечает Кира. После того, как узнали о беременности. Слышать новость Лиде явно неприятно. Вижу это по её недовольно сморщенному лицу и сжатым кулакам. Верны предположения. Её задело: моя женитьба. А уж женитьба на беременной девушке тем более. Вот как отвечает Лида, взяв себя в руки. Круто. Вы такая классная пара. Спасибо. А ты? спрашивает Кира. Замужем? О, нет. Я мы с отцом Ромой давно расстались, как только я поняла, что он недоволен моей беременностью. Мы разорвали контакты. Её он совсем не помогает. Шёпот Киры доносится до меня. Нет, мотает головой Лида и даже слезу пускает. "Я сейчас", говорит Кира, устремляясь наверх по лестнице. "Принесу салфетки". Как только моя жена поднимается на второй этаж, от слёз Лиды не остаётся и следа. Она смотрит на меня высоко задрав голову. "Что за цирк?", спрашиваю я. Са скучилась по драмам? Какой цирк, какие драмы, пытается удивиться искренне. Я просто зашла в гости к соседке. Моей женой она оказалась по стечению обстоятельств. Так хочешь сказать? Да, так, кивает. А он, кивая на мальчика, который тут же вскидывает на меня взгляд, смотрит внимательно, словно изучает. Интересно, что ли ей ему сказала? Неужели поставила в известность, что ведёт его к отцу? Хотя, судя по всему, нет. Не вижу в нём острого желания наладить со мной контакт, и ненависти в глазах тоже не вижу. А что он? Лида обнимает сына. Ты мне соврала тогда. А если и да, это что-то меняет? У тебя прекрасная жена, ребёнок скоро будет. Она не простая девушка, верно? Из богатой семьи. Лида спрашивает чисто символические, потому что отвечает и на свои вопросы сама. Конечно, из богатой, из обычной ты бы никогда с ходы не женился. Всё меняется. Только не ты, Багров. Восклицает слишком громко, и я поднимаю голову наверх, высматривая Киру. Я помню, как ты был против женитьбы, как упирался. Мы были знакомы несколько месяцев. А с ней, обиженно выдвигает Ответить я не успеваю. Слышу хлопок двери. Кира возвращается на кухню с упаковкой сухих салфеток, протягивает их Лиде. Спасибо. Кирилл, скоро будет доставка? интересуется Кира. Скоро, кивает. Ресторан уже готовит блюда. А вы вы давно познакомились? спрашивает Лида. На самом деле, мы знакомы с моего рождения, выдаёт Кира. «Кирилл — сын лучших друзей моих родителей. Мы не так часто встречались, но теперь вот женаты». «Вот как?» «А, хватит!» — обрубаю следующую реплику Лиды. «Кира, конечно, пытается мне что-то сказать, только вот она не знает всей правды». «Заканчивай цирк и выметайся». Обращаюсь к Лиде. «Кирилл...» Кира ошарашенно округляет глаза. «Кирилл...» Я тебе всё объясню, как только наши гости соблаговолит выйти. Объясняй, хмыкает Лида. Я с удовольствием послушаю. А то, знаешь ли, вдруг показания будут отличаться. Или ты что-то забыл? Всё-таки столько лет прошло. Вы что, знакомы? выдаёт Кира Потирина. Ром обращается Лида к сыну. Там на штыде заскучал. Не заберёшь его? Мальчик кивает и уже через минуту выходит из дома. Я закипаю, сдерживать желание выставить её за дверь больше нет необходимости. Но теперь, когда Кира знает о нашем знакомстве, делать это крайне некрасиво. И Кира запинается. Хм, не понимаю, вы знакомы? Почему вы сразу не сказали? Потому что твой муж, дорогая, отец моего сына. уверенно заряжает Лида. «Тот самый, с которым мы расстались». «Ох, всё, — сказала, — интересуюсь холодно. «Выметайся нахер». «Фу, как грубо, Багров», — заявляет Лида, но стул освобождает. «Впрочем, чему я удивляюсь, да? Жениться на простушке, едва узнала беременность, и ты не стал. А вот... «У тебя минута покинуть этот дом и больше никогда здесь не появляться. Если у тебя есть претензии, советую предъявить их моему юристу. Он же организует тест ДНК». «ДНК?» — выкатывает глаза. «А ей тоже ДНК сделал? Или так принял? Поверил на слово?» «Вам как Кирочка, пузо ещё не прокалывали?» Ответить Кира не успевает, да и не пытается. «Да». е хватает Лиду за руку и волочу к двери, толкнув её за порог виллы, говорю с ослепляющей яростью в голосе. Не уйдёшь через минуту вызову полицию. Явишься сюда ещё раз, сделаю то же самое. Это понятно? Понятно, Багров, как-то потерянно раняет Лида и, развернувшись, спускается по ступенькам. Захлопнув дверь, перевожу дыхание и иду к Кире. Когда не нахожу её в кухне, внутри всё леденеет. Боюсь, что она себя накрутила и прямо сейчас собирает свои вещи. Поднявшись на второй этаж, нахожу её в нашей спальне. Правда, вещь она не собирает, стоит спиной к входной двери, смотрит куда-то в окно. "Кира", зову её. "Это правда?" спрашивает. "Что именно?" "Он твой сын?" "Этого я не знаю". «Но она была беременна?» «Была. И ты на ней не женился?» «Не спрашивает, а утверждает. Не женился». Кира поворачивается, не плачет, да и, в общем, расстроена и не выглядит. Спокойная, уравновешенная, делает несколько шагов в мою сторону и останавливается в шаге от меня. «Почему ты не женился?» Спрашивает и в глаза мне заглядывает. Мы были знакомы не так много. Когда она сказала о беременности, я это принял, но замуж её не позвал. Потом Лида предоставила мне справку об абортe. Мы расстались и больше не виделись. Прикосновение Киры оказывается неожиданным. Она меня обнимает, прижимается, обвивает мою шею и, встав на носочки, прижимается щекой к плечу. Мы это переживём. Вы даёте совершенно по-взрослому. Прости, что пригласила её сюда.